Архиепископа Веркий Апокалипсис или Откровение святого Иоанна Богослова Глава 19 Брань Слово Божие со зверем и воинством Его, и погибель последних В первых десяти стихах этой главы Также чрезвычайно образно описывается ликование на неве в среде многочисленных соннов святых по поводу разрушения враждебного антихристового царства и наступления царства Христова. Последнее изображается под видом брака Агнца и участия праведников в брачной вечере Агнца. Сравни Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 1 по 14. Также Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24. Тайновидец услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему». Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: "Аминь! Аллилуйя!" Аллилуйя, по объяснению святого Андрея Кесарийского, означает божественное прославление. Аминь истина да будет. Это говорит ангельскими силами вместе с равноангельными людьми, воспевается Богу троекратно по причине Три Отца, Сына и Святого Духа, Единого Бога, который отметил кровь рабов своих от руки Вавилона, облагодетельствовал наказанием жителей его и пресек грех. Аллилуйя от еврейского галеуму яг» значит буквально «хвалите Бога». «И дым ее восходил во веки веков». Это говорится о том, что кара, постигшая Вавилон блудницу, будет продолжаться вечно. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздарим ему славу, ибо наступил брак Агнца». Предмет ликования составляет то, что наступает время празднования брака Агнца. Под браком или брачным пиршеством, разумеется, вообще состояние духовного веселья церкви. Под женихом церкви, разумеется, Агнец, Господь Иисус Христос, глава таинственного своего тела. Под невестой и женой Агнца, разумеется, церковь. Смотри послание Ефесянам, глава 5, стих 25. Самый брак означает тесное соединение Господа Иисуса Христа с Его церковью, запечатленное верностью с той и другой стороны, подтвержденной заветом, как бы взаимным договором. Брачное пиршество означает наслаждение полнотой благодати Божией, которая силой искупительных заслуг Христовых обильно будет подаваться всем истинным членам Церкви Христовой, радовать и веселить их незреченными благами. «И жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый». Что церковь одета в весон, сия означает светлость ее в добродетелях, тонкость в разумении, и высотую в размышлении созерцаний ибо из сих состоят божественные оправдания. Святой Андрей Кисарийский Блаженно званные на брачную вечерю Агнца В вечере Христова, как объясняет святой Андрей, есть торжество спасаемых, и согласная их радость, которую получат блаженные, когда войдут в вечный чертог со святым женихом чистых душ, сии суть истинные Слова Божии. Как много благ будущего века, превосходящих всякую мысль, так многоразличны и имена, которыми они называются. Называются они иногда царством небесным по славе его и честности, иногда раем по неускудению трапезы наслаждений, иногда лоном Авраамовым по успокоению в нём усопших, а иногда чертогом И браком, не только по причине бесконечного веселья, но и ради чистого, истинного и неизреченного соединения Бога с Его рабами, соединение настолько превосходящего телесное общение друг с другом, насколько свет различается от тьмы и мира от зловония. Ангел, которому хотел поклониться святой Иоанн, запретил ему делать это, сказав... «Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Смысл этих слов такой «Не кланяйся мне, ибо я всего лишь твой сослужитель». Тот же Дух Святой, который говорит и действует через апостола, в частности, через святого Иоанна, проповедующего свидетельство об Иисусе, говорит и через ангелов, как через таких же посланников Божиих. «Твое достоинство таково же, как и мое, как бы так, — говорит ангел, — ты, наделенный дарами Святого Духа, свидетельствуешь о словах и делах Иисуса Христа, а я, от того же Святого Духа, получив откровение будущих событий, сообщаю его тебе и церкви. Иначе сказать «дух свидетельства Христова» есть дух и пророчества, то есть того же достоинства, имеющий ту же цель». Святой Андрей Кисарийский отмечает здесь смирение ангелов, которые не присваивают себе, подобно злым демонам, божественную славу, но приписывают ее владыки. Стихи с 1 по 10. Следующая часть главы, стихи с 11 по 12, изображает появление самого божественного жениха, Слово Божие, брань его со зверем и воинством его и окончательную победу над ним. Святой Иоанн увидел отверстие неба, откуда сошел в виде всадника на белом коне Господь Иисус Христос, за которым следовали также на белых конях небесные воинства. Белый конь, по словам святого Андрея, означает «светлость святых», восседая на которых будет судить народы, испуская из своих пламенных и огненных очей, то есть из всевидящей силы своей, огненный пламень». Праведных, однако, не опаляющий, но просвещающий, а грешников, наоборот, пожирающий, но не просвещающий. Он появляется как царь со множеством диадим на голове, чем означает что ему предоставлена вся власть на небе и на земле. Евангелие от Матфея, глава 28 стих 18 «И над всеми царствами мира». Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Неизвестность имени указывает на непостижимость его божеского существа. Далее, в 13 стихе это имя названо «Слово Божие». Имя это действительно непостижимо для людей, ибо оно относится к сущности и происхождению божественного естества Иисуса Христа – которых никто из смертных не может постигнуть. Поэтому оно и в Ветхозаветном Писании называется «чудным». Книга Судей, глава 13, стих 18, Исход, глава 9, стих 6, Притчи, глава 30, стих 4. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. «Одеждою Бога Слова», — говорит святый Андрей, — была причистая и нетленная плоть его, обогренная его кровью во время вольных страданий. И воинства небесное следовали за ним на конях белых, обличенные в весон белый и чистый. Это небесные силы, отличающиеся тонкостью природы, высотою разумения и светлостью добродетелей и почтенные нерасторжимостью крепкого и тесного единения со Христом. Святой Андрей Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы, он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Это меч Христов в данном случае не столько как Учителя, сравни глава 1 стих 16, а больше как Царя, совершающего свои суды, как оружие для наказания нечестивых. Исайя глава Одиннадцатый стих четвертый. Они будут посомы жезлом железным. Это выражение взято из псалмов. Псалом 2, глава 9, пророчество Исаии, глава 63, стихи 4 по 5, и объяснено в Апокалипсисе, глава 2, стих 27, глава 12, стих 5. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Это имя, свидетельствующее о божественном достоинстве носителя его, было написано на бедре, то есть на царском плаще, около той части тела, при которой, по обыкновению восточных народов, висел меч на поясе. Стихи с 11 по 16. Далее святой тайновидец увидел... ангела, стоящего на солнце, который, призывая всех радоваться о наказании грешных и пресечении греха, возопил: "Собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных". Это обращение ангела к хищным птицам символически обозначает, что поражение врагов Божиих предстоит самое ужасное, как в кровопролитном сражении, когда тела убитых вследствие их множества остаются непогребенными, и птицы пожирают их. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших на зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серую. Таков результат происшедшего сражения. «Быть может, — говорит святой Андрей, — что они не подвергнутся общей смерти, но умершленные во мгновение ока будут осуждены на вторую смерть в озере Огненном. Как пойдут на суд те, о которых сказал апостол, что они, будучи живы, вдруг во мгновении ока изменятся 1 Коринфянам, глава 15 стих 52, так напротив сии два противника Бога. перейдут не на суд, но на осуждение. Основываясь на словах апостола, что Антихрист будет убит духом божественных уст, второе Послание Солуниным, глава 2, стих 8, и на сказание некоего Учителя, что «живые будут и по убиению Антихриста», некоторые толкуются и иначе, мы же утверждаем, что «живые суть, ублажаемые Давидом, и что сие два, по пресечении Богом их власти», В неискивающих телах ввержены будут в огонь гиенский, который составит для них смерть и убиение божественным христовым повелением. Как жизнь блаженная еще в этой жизни начинается, так и ад ожесточенных и терзаемых злой совестью начинается еще в этой жизни, продолжается и усиливается в высшей степени в жизни будущей. а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Две есть смерти, поясняет святой Андрей. Одна – разлучение души с телом, другая же – ввержение в гиену, применяя сие к воинствующим вместе с Антихристом, не без оснований предполагаем, что мечом или повелением Божиим – Им нанесена будет первая, телесная, а уже за нею последует вторая, и сие правильно. Если же это не так, то и они вместе с прелестившими их будут участниками второй смерти, вечной муки. Стихи 17 по 21. Глава 20. Всеобщее воскресение и страшный суд. Вслед за поражением Антихриста святой Иоанн увидел ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Ангел этот взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковала его на тысячи лет, и низверг его в бездну, и заключил его, доколе не окончится тысячи лет». после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Как толкует святой Андрей Кесарийский, под этой тысячи лет надо понимать все время от воплощения Христова до пришествия Антихриста. С приходом воплотившегося Сына Божий на землю, и в особенности с момента искупления им своей крестной смертью человечества, сатана был связан. Язычество низвержено, и наступило на земле тысячелетнее царство Христово. Под этим тысячелетним царством Христовым на земле, разумеется, победа христианства над язычеством и утверждение на земле Церкви Христовой. Число тысяча определенное. взято здесь вместо неопределенного, означающего вообще длительный период времени до второго пришествия Христова. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дело было судить» и прочее. Эта картина символически рисует наступившее царство вера христианской после неспровержения язычества. Восприявшие суд и восевшие на престолах, Это все, достигшие спасения христиане, ибо всем им дано обетование царства и славы Христовой. Первое послание Солунинам, глава 2, стих 12. Всем лики святой тайновидец выделяет в особенности обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, то есть святых мучеников. «И увидел, — говорит святой Иоанн, — души обезглавленных. Отсюда ясно видно, что эти святые, участвующие в тысячелетнем Царстве Христовом, царствуются Христом и творят суд не на земле, а на небе, ибо здесь говорится только об их душах, еще не соединившихся с телами. Из этих слов видно, что святые принимают участие в управлении Церковью Христовой на земле, а потому естественно и правильно обращаться к ним с молитвами, прося их о заступничестве перед Христом, которому они соцарствуют. И ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Оживление здесь, разумеется, нравственно-духовным. Святой видец называет это первым воскресением, стих пятый. А о втором, телесном воскресении, речь у него идет дальше. Это соцарствование святых Христу будет продолжаться до окончательной победы над темными силами нечестия при Антихристе, когда произойдет воскресение тел и настанет последний страшный суд. Тогда и души святых соединятся с телами и будут царствовать со Христом уже вечно. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысячи лет, это первое воскресение. Этим выражением «не ожили» выражается мрачное и тягостное состояние после телесной смерти душ нечестивых грешников. Оно продолжится, доколе не окончится тысячи лет. Так и во многих других местах Священного Писания эта частица «доколе» по-гречески «эос» не означает продолжение действия до известного предела, а, напротив, совершенное отрицание его, например, Евангелие от Матфея, глава 1, стих 25. В этих словах поэтому имеется в виду отрицание навсегда блаженной жизни для умерших нечестивцев. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым Над ними смерть вторая не имеет власти. Вот как объясняет это святой Андрей Кисарийский. Из Божественного Писания мы знаем, что есть две жизни и два умершвления, то есть смерти. Первая – жизнь за преступление заповедей, временная и плотская, вторая же – по соблюдении божественных заповедей, обещанная святым, жизнь вечная. Соответственно, сему есть и два рода смерти, одна плотская и временная, а другая – посылаемая в будущем в наказание за грехи, вечная, то есть гиена огненная». Следовательно, смысл этих слов таков, нечего бояться второй смерти, то есть гиены огненной, тому, кто еще здесь на земле жил о Христе Иисусе, и облагодетельствованный им с горячей верой в Него предстал пред Ним после первой, то есть телесной смерти. Стихи с первого по шестой. Эти первые шесть стихов двадцатой главы апокалипсиса послужили поводом к возникновению ложного учения о тысячелетнем царстве Христовом на земле, получившем наименование хилиазма. Сущность этого учения такова. Задолго до кончины мира Христос Спаситель опять придет на землю, поразит Антихриста, воскресит одних праведников и устроит новое царство на земле, в котором праведники, в награду за свои подвиги и страдания, будут царствовать вместе с ним в продолжении тысячи лет, наслаждаясь всеми благами временной жизни. Затем уже последует второе, всеобщее воскресение мертвых, всеобщий суд и всеобщее вечное мздовоздаяние. Это учение известно было в двух видах. Одни говорили, что Христос восстановит Иерусалим во всей красоте, снова ведет исполнение обрядового закона Моисеева со всеми жертвами, и что блаженство праведников будет состоять во всевозможных чувственных удовольствиях. Так учил в первом веке еретик Керинф и другие иудействовавшие еретики, Ивианиты, Монтанисты, а в четвертом веке Аполлинарий. Другие, напротив, утверждали, что это блаженство будет состоять чисто духовных наслаждениях. В этом последнем виде мысли о хелиазме были высказаны первым папием Иеропольским. Встречаются они затем у святого Иустина ученика у Иринея, Ипполита, Мефодия, и лактанция. В позднейшие времена оно возобновлено с некоторыми особенностями анабаптистами, последователями шведенбурга мистиками, иллюминаторами и адвентистами. Надо, однако, видеть, что ни в первом, ни во втором виде учение о хелиазме не может быть принято православным христианинам, и вот почему. Первое. По учению хелиастов воскресение мертвых будет двукратное. Первое, за тысячу лет до кончины мира, когда воскреснут одни праведники. Второе, перед самую кончиной мира, когда воскреснут и грешники. Между тем, Христос Спаситель ясно учил лишь об одном всеобщем воскресении мертвых, когда воскреснут и праведники, и грешники, и все примут окончательное мздовоздаяние. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 39-40, А от Матфея, глава 13, стихи с 37 по 43. Второе. Слово Божие говорит только о двух пришествиях Христовых в мир. Первом – в уничижении, когда Он приходил искупить нас, и втором – во славе, когда Он явится судить живых и мертвых. Хелиазм вводит еще одно – третье пришествие Христова за тысячу лет до кончины мира, какового не знает Слово Божие. Третье, Слово Божие учит только о двух царствах Христовых, царстве благодати, которое будет продолжаться до кончина мира, первое послание Коринфянам, глава 15 стихи с 23 по 26, и царстве славы, которое начнется после страшного суда и не будет иметь конца, Евангелие от Луки, глава 1 стих 33, второе послание Петра, глава 1 стих 11. Хелиазм допускает еще какое-то среднее, третье Царство Христово, которое будет продолжаться только тысячу лет. Четвертое. Учение о чувственном Царстве Христовом явно противно Слову Божию, согласно которому Царство Божие не есть пища и питье. Послание римлянам, глава 14, стих 17. «В воскресении мертвых не женятся и не посягают». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30. Обрядовый закон Моисеев имел только преобразовательное значение и навсегда отменен совершеннейшим новозаветным законом. Деяния, глава 15, стихи с 23 по 30, послание римлянам, глава 6, стих 14, послание галатам, глава 5, стих 6, и евреям, глава 10, стих 1. Пятое. Некоторые древние учители церкви, как Иустин, Ириней и Мефодий, держались хелиазма лишь как частного мнения. В то же время другие решительно выставали против него, каковы Кай Пресвитер Римский, Святой Дионис Александрийский, Ориген, Евсевий Кисарийский, Святой Василий Великий, Святой Григорий Богослов, Святой Епифаний, Блаженный Иероним, Блаженный Августин. С тех же пор, как Церковь на Втором Вселенском Соборе в 381 году осудила учение еретика Аполлинария о Тысячелетии Христовом, и для того внесла в символ веры слова «Его же царствие не будет конца». Держаться хилиазма даже как частного мнения, стало уже непозволительно. Надо знать также, что «Апокалипсис» – книга глубоко таинственная. а потому понимать и толковать буквально содержащееся в ней пророчество, особенно если это буквальное понимание явно противоречит другим местам священного писания, совершенно противно правилам священной герминевтики. В таких случаях правильно искать иносказательный, аллегорический смысл недоуменных мест. Когда же окончится тысячи лет, сатана будет освобожден истемниться своей,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 стараться прелестить все народы земли и воздвигнет на брань против христианской церкви Гога и Магога. Некоторые думают, говорит святой Андрей Кисарийский, что Гог и Магог – суть полуночные и отделеннейшие народы скифские, или, как мы их называем, гунны, самый воинственный и многочисленный из всех земных народов. Только божественную десницею они удерживаются – до освобождения дьявола от завладения всей вселенной. Иные, переводя с еврейского, говорят, что Гог обозначает собирающего или собрание, а Магог возвышенного или возвышение. Итак, семи именами обозначается или собрание народов, или их превозношение. Надо полагать, что имена эти употреблены в метафорическом смысле для обозначения тех свирепых орд, которые вооружатся перед концом мира против христианской церкви под водительством антихриста. «И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». Это значит, что враги Христовы распространятся по всей земле, и всюду начнется гонение на христианство. и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. В таких же чертах изображал поражение свирепых полчищ гого и святой пророк Иезекиль, глава 38 стихи с 18 по 22, и глава 39 стихи с 1 по 6. Это изображение гнева Божия, который прольется на врагов Божиих при втором пришествии Христовым. Дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. Такова будет вечная участь дьяволу и его слуг Антихриста и лжепророка. Они будут обречены на нескончаемые адские муки. Стихи 7 по 10.